Страница 475. Письмо 92. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1857 год. Марта 30. Апреля 11. Женева. Дорогая тетенька, ежели бы Сережа мне не написал о вас, я бы очень беспокоился. С моего отъезда я написал вам два раза. С дороги и из Парижа. Примечания первое и второе, а от вас не получил ни одного письма. Боюсь, что и мои до вас не дошли. Это было бы очень досадно, так как я уверен, это вызовет вас беспокойство и сомнения на мой счет. Я так приятно провел в Париже полтора месяца, что каждый день говорил себе, как я был прав, что поехал за границу. Я мало бывал в свете, в обществе и в литературном мире. Редко посещал кафе и публичные балы, но, несмотря на это, я видел здесь столько новых и интересных для меня вещей, что каждый вечер, ложась спать, я говорил себе, «Как жаль, что день прошел так скоро!» Я собирался заниматься, но не имел времени. Представьте себе, в Париже у меня оказалось много родней. Трубецкие двоюродные братья Мама, госпожи Мансуровы и Мещерские, тоже двоюродные сестры Мама, и затем Хлюстины, и во всех этих семьях есть барышни, которые оказались моими кузинами. Хотя некоторые из них прелестны, но я был так занят, что редко бывал у них. Бедный Тургинев очень болен и физически, и еще серьезнее морально. Несчастная его связь с госпожой Вердо и его дочь – Задерживают его в Париже. Климат здешний ему вреден, и он, жалок, ужасно. Никогда не думал, что он способен так сильно любить. Однако, невзирая на все удовольствие парижской жизни, на меня вдруг и без всякой причины напала необъяснимая тоска. И хотя я думал выехать из Парижа в мае, я решил теперь съездить на короткое время в Швейцарию, в Женеву. Я здесь три дня, но красота этого края и прелесть жизни в деревне, в окрестностях Женевы, так меня захватили, что я думаю пробыть здесь дольше. Знакомых тут у меня нет, кроме Толстых и Строганова, мужа великой княгини, но я постараюсь бывать у них как можно реже и новых знакомств не заводить. Мне здесь очень хорошо, спокойно среди прекрасной природы и почти в одиночестве. Намереваюсь много работать и пока не делаю планов для дальнейшего путешествия. Знаю только, что осенью вернусь в Ясное и буду иметь счастье вас расцеловать. Наташу обнимаю, как поживают соседки. Простили ли они великого преступника? Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши руки. Я решил писать вам каждые две недели и стыжусь, что до сих пор этого не исполнял. Скажите, тетенька, пожалуйста, Василию, чтобы он непременно писал мне каждый месяц и написал бы подробно, сколько в Ясной и душ, крестьянских и дворовых, сколько тягол, сколько земли, пахотной крестьянской, пахотной господской, сколько лугов, сколько под усадьбой, сколько всей земли. Это мне нужно для соображения. Адрес мой так. Швейцария, Женева, графу Льву Толстому, гостиница Берг. Примечание. Первое письмо неизвестно, второе. Из них сохранилось одно, смотри, письмо, восемьдесят шестое. Конец примечаний.